20й вопрос о том каков первый способ произнесения приговора ежели при разбирательстве какого-либо дела было установлено что обвиняемое совершенно невиновно то ей выносится оправдательный приговор следующего содержания мы нн. «Милостью Божией, епископ такого-то города или такой-то судья и так далее, принимая во внимание, что ты, такая-то, проживающая там-то, в такой-то епархии, была обвинена перед нами в такой-то еретической извращенности, а именно в ереси ведьм, принимая далее во внимание, что обстоятельства дела не позволили нам оставить ее незамеченной, мы приступили к следствию». Для этого мы снимали допросы со свидетелей, допрашивали тебя, производили также другие действия, которые требуются каноническими постановлениями. После того, как мы внимательно исследовали все относящееся к этому делу, а также неоднократно выслушивали мнения собираемых для этой цели людей, сведущих в праве и богословии, мы, действуя в качестве полномочного судьи, желая служить только Господу и правде, имея перед собой Пресвятое Евангелие и призывая имя Христа, решаем следующее. На основании всего того, что мы видели, слышали, что нам было в настоящем процессе показано и рассказано, затронуто и разобрано, мы не нашли, чтобы то, что тебе ставилось в вину, получило свое законное подтверждение». Поэтому мы объявляем, объясняем и окончательно постановляем, что против тебя не найдено ничего, что могло бы привести к подозрению в ереси или колдовстве. И мы теперь прекращаем следствие и процесс против тебя и освобождаем тебя. Этот приговор произнесен и так далее». «Надо остерегаться прибавления в каком бы то ни было приговоре слов, что обвиняемый невиновен». Вместо этого следует сказать, что законное разбирательство дела не выявило преступления. Ведь если обвиняемый впоследствии снова предстанет перед судом и против него найдутся доказательства вины, то он может быть осужден, невзирая на уже вынесенный ему однажды оправдательный приговор». Светский судья может произнести такой же приговор по предложению епископа. 21 вопрос о том, каков второй способ произнесения приговора, именно против обвиняемой, о которой ходит дурная молва. Второй способ произносить приговор касается таких обвиняемых, о которых ходит дурная молва. Такой обвиняемый бывает женщина, которая не уличена ни через свое собственное признание, ни очевидностью преступления, ни показаниями свидетелей, против которой говорит только лишь идущая о ней дурная молва. Значит, факт околдования не был доказан. Значит, отсутствует сильное или сильнейшее подозрение. Однако оправдательный приговор, подобный указанному в предыдущем вопросе, не может быть вынесен. «На обвиняемую следует наложить каноническое очищение. Пусть судья примет к сведению, что при процессе об еретичестве не имеет значения, если кто-либо пользуется дурной репутацией среди добрых и уважаемых лиц. Надо исследовать, не ходит ли о нем худая молва среди простого мелкого люда, ведь о нем должна ходить дурная молва среди тех, которые пойдут доносить на него». Прибавим, однако, что любой еретик может быть обвинен любым лицом. Отводятся только показания смертельных врагов, как это было указано выше. Епископ или судья произнесут обвиняемому, про которого ходит дурная молва, приговор, предписывающий каноническое очищение. В этом приговоре будет указано на то, что обвиняемый не увлечен в околдованиях, что он не признан даже легко подозреваемым в еретичестве, но что о нем, как среди добрых, так и среди дурных, идет худая молва, и что в силу этого на него налагается каноническое очищение для того, чтобы о нем пошла хорошая молва среди верующих. Это очищение назначается на такой-то месяц, день и час». К этой церемонии обвиняемый должен явиться лично и очиститься в присутствии такого-то и такого-то количества лиц, принадлежащих к его сословию. Помощниками при очищении должны быть люди католической веры и всем известного достойного уважения и поведения. Эти люди должны знать обвиняемого издавна, ежели... При указанном каноническом очищении обвиняемый не исполнит всего требуемого, то он будет сочтен за уличенного в ереси, согласно каноническим постановлениям. Это нежелание исполнить все предписания при каноническом очищении влечет за собой отлучение. Год упорного пребывания в отлучении дает право осудить отлученного как еретика». При каноническом очищении обвиняемый кладет руку на положенные перед ним Евангелие и говорит «Я клянусь на этих четырех святых Евангелиях Господних, что я никогда не придерживался такой-то ереси, в чем меня обвиняет молва, никогда не наставлял других в этой ереси и в данное время ее не разделяю, ей не верю». Затем все помощники при очищении также возлагают свои руки на Евангелие, и каждый из них за себя говорит, «И я клянусь на этих святых Евангелиях Господних в том, что я считаю клятву очищающегося правдивой». В этом и заключается каноническое очищение. Такое очищение происходит в той местности, где лицо, о котором идет дурная молва, всем известно. Ежели о таком лице идет дурная молва во многих местностях, то оно обязано в каждой из них всенародно исповедовать католическую веру и проклясть ересь, из-за которой о нем идет дурная молва. Кто впадет в ересь после своего канонического очищения, тот будет считаться достойным передачи светской власти для сожжения. Кто же после такого очищения впадет в иную ересь, чем в ту, из-за которой на него было наложено это очищение, того ожидает новое расследование всего дела.